ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ Я скрипнул зубами, глянув в зеркало на свои красные зрачки. Видимо, придется обращаться к Джанка, чего очень не хотела сделать, чтобы не подвергать ее опасности своим визитам. Выйдя из ванной, я натолкнулся на взгляд растревоженной Мидери. Она подошла ко мне и повернула к себе лицом разглядываемые глаза. «Как же так? Почему не помогло? И она очень сильный алхимик». «Видимо, недостаточно сильный», — мрачно ответил я. «Мне так жаль. Может, она переделает эликсир?» «Нет времени. Извини». Обогнув ее, я сразу отправился вниз, в гостиную. Мне срочно нужна была джанка. До свадьбы оставалось всего три дня, и если я не выведу фагнум из организма, то можно будет вообще забыть о своих планах. Узнав, куда я собираюсь, Галей сначала не хотел меня отпускать, но в конце концов сдался, потому что и сам понимал, насколько это важно». «Будь осторожен, расстояние большое», — сказал он напоследок, — «и не лезь в людные места. Ты народный герой, и твое лицо знают даже в самой глухой деревне. Газеты, открытки, детские книжки, даже почтовые телепортационные марки с твоим изображением. Портретисты постарались, так что тебя сразу узнают, если мельком увидят. Слухи разлетятся мгновенно». Он был прав, конечно. Большой риск ехать через все ста княжья, поэтому пришлось несколько раз делать крюк, чтобы обогнуть поселение. К утру я был в княжестве Сатория, оно находилось по соседству с Яномаром. Стояла глубокая ночь, но ничего не оставалось, как побеспокоить того, кто прятал Джанка. Девушка должна была скрываться в маленьком домике на краю леса в глухой деревушке. Я прибыл сюда вместе с демоном, его передвижение никто бы не смог засечь. Правда, зверь сильно устал. Сатория находилась слишком далеко от западного Нартона, на юге Стокняжья, и волку пришлось бежать всю ночь без передышки и делать огромные пространственные рывки. Я спешился и оставил демона в лесу, а сам тщательнее прикрыл лицо капюшоном, плотнее застегнул плащ, взял в руку револьвер на всякий случай и отправился к домику. Бывать здесь мне еще не приходилось. Небо забрежило рассветом, первые лучи блеснули по бамбуковой крыше дома. Я бесшумно подошел к первому окну, затем ко второму. Все зашторенно стоят магические ловушки. Подойдя к задней двери, я тоже заметил ловушки, которые мог оставить только целитель. Тонкая, еле заметная нить зеленой энергии между проемом и ручкой. Затем увидел еще и щитовое облако, тоже совсем незаметное, а это уже ставил защиту страж. Стоило мне шагнуть ближе, как дверь отворилась сама. На пороге появилась старушка, маленькая, хрупкая, со строгим взглядом. Я по-иномарски поклонился ей. «Госпожа Зернова?» «Никогда бы не подумал, что именно учителя из ютокийской школы будут мне помогать и хранить мои секреты». Лидия смерила меня подозрительным взглядом. «Моя ученица еще спит». Казалось, она ненавидит меня, но это была лишь видимость. Лидия Зернова сразу же согласилась мне помочь, когда речь зашла о Джанка. Старушка очень любила ее и в какой-то мере заменила ей мать. Своих детей у Лидии не было. За спиной я почувствовал движение воздуха и резко обернулся, взводя курок на револьвере. «Какой ты нервный!» – сразу же услышал в ответ. Я убрал взвод и еще раз поклонился, только теперь другому учителю. «Госпожа Йоси?» Здоровенная женщина с пудовыми кулачищами заулыбалась и крепко обняла меня, так крепко, что позвоночник затрещал. Здравствуй, Аками. И что ты натворил на этот раз? Долго рассказывать. Я посмотрел на учителей из тени капюшона, но они обе разглядели мои красные глаза. А, гнум, значит, нахмурилась Лидия. Тут нужен серьезный подход. Выводить надо аккуратно, чтобы не повредить астральное тело. «Фагнум объединяется с ним довольно крепко, а если еще и резерв большой, то яд может и не отделиться». «Могу выбить его из тебя кулаком», добавил госпожа Йоси, потирая руки. Я криво улыбнулся. «Мне бы...» «Она в другом доме», тут же сообщила Йоси и покосилась на домик еще меньше размером, стоящий неподалеку за изгородью. Я кивнул и сразу отправился туда. Ловушек на дверях здесь не было. Я тихо вошел в дом, остановился в маленькой темной прихожей и огляделся. Совсем скудная обстановка, но чисто и ухоженно. Пройдя в дальнюю комнату, я увидел лишь пустую кровать и смятую постель. И тут острый кинжал уткнулся мне в поясницу. За спиной прозвучал насмешливый голос. Надо же, легендарный волков застигнут врасплох. Джанка. Она обошла меня, прочертив по моему телу острием кинжала, и уткнула его мне в грудь. На девушке был только короткий халат, который она накинула в попыхах. Видимо, почуяла, что кто-то вошел в дом и приготовилась отбиваться. «И что же тебя привело?» — спросила она. Затем медленно вытянула из моей ладони револьвер и вложила его мне в карман плаща. «Неужели соскучился?» «Очень», — прошептал я, не сводя с нее глаз. На секунду даже забыл, зачем вообще сюда пришел. Джанка улыбнулась и быстрым движением руки метнула кинжал в пол. С глухим стуком тот воткнулся в деревянную половицу, после чего девушка кинулась мне на шею. «Я тебя не ждала. Ты же говорил, что нам пока нельзя встречаться». «Обстоятельства». Мои руки сами собой стянули с нее халат, под которым обнаружились майка и уже знакомые мне короткие яномарские шорты, которые надевались под кимоно. Я подхватил девушку и усадил на стол у кровати. Пока мы целовались, она проворно расстегивала пуговицы на моем плаще, затем жадно распахнула его и провела пальцами по рубашке, по ремням портупеи, кобуры, по застежкам и пуговицам, после чего нежно обхватила ладонью рукоять торчащего из ножен меча. — Как же я скучала! Все это дико возбуждало. Мне хотелось сгрести ее в охапку и унести на кровать, но останавливало то, что сюда могут войти учителя. Все-таки это они оказывали мне услугу, а не я им. Со скрипом зубов я заставил себя убрать руки от ее тела, и она, конечно, все поняла. Джанка перевела дыхание и внимательно осмотрела мое лицо. «Яна не справилась, верно?» Я кивнул. Меня чуть наизнанку не вывернуло, но фагнум так и остался она спрыгнула со стола. Сними плащ, сядь на стул. И не пялься так на меня, ты сбиваешь мою целительскую энергию. Девушка быстро накинула халат, прикрывая грудь сексуально обтянутую майкой, и потерла ладони друг от друга. Ну что, пациент Волков, начнем лечиться? У Джанка ничего не вышло. Она применяла вытягивание ядов на самом высоком уровне силы, на чертов фагнум, будто врос в мое астральное тело. «Да что же это? Что же это такое?» Все сильнее волновалась она, взмокнув от напряжения. Прошло уже два часа ее мучений. Я продолжал сидеть на стуле, а Джанка стояла надо мной. Ее ладони горели уже не зеленым, а почти черным огнем, но ничего не выходило. В итоге она опустилась передо мной прямо на пол и с отчаянием посмотрела снизу вверх. «Не понимаю. У меня чувство, что фагнум прикипел к твоему астральному телу. Будто в тебе не меньше десяти тысяч активного резерва». «А ведь я не сказал Джанка про резерв. Во мне не 10 двадцать тысяч». Лицо девушки вытянулось от шока. «Двадцать?» Она вскочила на ноги и выбежала из комнаты, а через несколько секунд привела Лидию. Внимательно рассмотрев мои глаза, женщина покачала головой. «Яд объединился с астральным телом запредельно высокого резерва. Их теперь разъединить почти невозможно. Даже силы Джанка не хватит. Она темный верховный врач, но даже если моя ученица достигнет своего потолка в 10 тысяч резерва, то все равно не справится с тобой». «У меня тем более не хватит сил. Ты рискуешь превратиться в чароита навсегда, а потом умереть от яда, господин Волков». Это прозвучало как приговор. «И что теперь делать?» Я поднялся со стула с чувством, будто земля уходит из-под ног. «А жрец поможет?» Вердикт Лидии был твердым и беспощадным. «Нет, акамикин. Кроме целителя вряд ли кто-то справится» но такого резерва, как у тебя, не было в нашей практике. Здесь нужен маг, равный тебе по силе потенциала. Либо...» Она нахмурилась. «Либо никто». Я потер ладонями лицо. Такой же по силе маг, конечно, был. Это мой отец. Только обращаться к нему сейчас — невыполнимая задача. «Спасибо, госпожа Зернова». Я поклонился Лидии, затем Джанка. «Госпожа Ян...» «Не волнуйтесь, у меня есть еще идеи, какая-нибудь точно подойдет». Это было вранье. Не имелось у меня никаких идей, кроме одной. Надеть очки и не снимать их до окончания свадьбы. Ну или вообще не жениться и остаться для всех мертвым героем, послать к черту калидов и жить самому по себе где-нибудь в глуши. «Прости, я буду искать выход все равно», чуть ли не со слезами выдавила Джанка. Она чувствовала себя виноватой. «Не волнуйся, я разберусь». «И ты не виновата, что у меня такой резерв», — успокоил я ее и даже улыбнулся, хотя внутри уже начиналась паника. «Ну что делать? Что, мать вашу, теперь делать?» Попрощавшись с Лидией и госпожой Йоси, я обнял Джанка, прошептал на ухо «не волнуйся» и быстро покинул домик. Демон терпеливо дожидался меня в лесу и, пока нес меня обратно, чувствовал мое мрачное настроение. «Ну, чего?» — не выдержал он во второй половине пути. «Не получил того, чего хотел?» «Нет, мне нужен равный по силе маг. Только где я его возьму? Представь, что ты проглотил яд, а теперь не можешь его вывести и медленно подыхаешь». «А ты заранее знал, что глотаешь яд?» «Знал». «И что его будет трудно вывести? Тоже знал?» «Знал». Ага. «Вот скажи мне, ты дурак?» «Слушай, демон, мне и так хреново!» «Ты зачем в рот тащишь всякую дрянь, чародей?» «Прямо как ребенок!» Демон задумался. «По опыту могу сказать, что у того, что ты проглотил, всегда есть два выхода». «Демон, мать твою, вот сейчас мне не до шуточек! И не надо предлагать мне хирургический метод, ладно?» «Да я и не собирался. Разве что голову тебе отрезать, чтоб не мучился». Он будто даже обиделся. Помолчал с минуту, но потом все же добавил. «Мог бы обратиться к чародейке?» Я склонился к его уху. «Не понял?» «Кому?» Ну, к чародейке. кто и чокнутой, которая тебя целый год по пустыням искала. Мы с ней неплохо сработались, хотя она, конечно, не вызывает у моего хвоста желание вилять, как другая, которая со зверем внутри, но я замечу все же, что дело именно в хвосте. Он как бы сам собой, отдельно от меня. Ну, знаешь, как бывает, да? Когда какой-нибудь орган вдруг начинает жить своей жизнью. Вроде бы сам по себе, а ты сам по себе, но порой... Ну, ну ты же меня понимаешь? Я его уже не слушал. Он назвал Мидари чародейкой. Явно же не на пустом месте. Так называют только сильных друидов, имея в виду эффект чародея. Почему чародейка? Э -э, ну, потому что чародейка. Ты же сам сказал про равного себе, вот я и говорю. Но это не отменяет того, что она чокнутая. Такая же, как ее дурная лама. Пушистенькая, толстенькая, не к ночи будет помянута. Его болтовня опять прошла мимо моих ушей. В голове заметались мысли «Чародейка! Мидори-чародейка!» «Да не может такого быть!» Я вспомнил, как при первом знакомстве с пространственными животными на уроке зоологии от меня шарахались звери, но ведь рядом со мной ходила и Мидори. Тогда все подумали, что звери боятся только меня одного, но никто не подумал на нее. «Да, у нее не такой сильный эффект». И животные ее приняли, но это не меняло того, что она сильный друид. От догадок у меня даже ладони вспотели. Я сильнее вцепился в шерсть волка на шее. Демон. Кажется, я понял, почему чародейка. Понял? Все благодаря тебе. Ты лучший. Обращайся. И помни, лучший метод – хирургический метод решения проблем. Щелк и все. Он никогда не подводит. Я еле дождался, пока мы доберемся до дома. Оставив демона в вольере, я сразу рванул к Мидери, но в комнате ее не обнаружил. Ни в гостиной, ни на кухне, ни в мастерской. Время было уже за полдень. В итоге Мичи посоветовал посмотреть в ее любимой теплице. Через минуту я был уже там. Ворвался в теплицу и остановился посреди кустов с цветами, горшков с проростками и прочей зелени. Меня окутали запахи свежесрезанных листьев, пыльцы и влажной почвы. Никогда не замечал, сколько тут всего настоящий ботанический сад. Я пошел вдоль кустов, наклоняя голову, чтобы не задеть свисающие с потолка ветки синей ягоды, и в самой гуще друидского оазиса наконец-то увидел Мидари. Девушка стояла в фартуке и косынке с маленькой лейкой в руке. «Кирилл?» Она явно не ожидала меня тут увидеть. «Ты знаешь, что такое эффект чародея?» в лоб спросил я, подходя к ней и забирая у нее лейку. «Конечно. Это когда у друида очень большой потенциал». Она вытерла руки, а фартук быстро стянула с головы выцветшую косынку и сунула в карман фартука. «Извини, я в таком виде. Сюда обычно никто не заходит, поэтому...» «Ты сильный друид. Так говорит демон», — перебил я ее. «Он называет тебя чародейкой». Девушка пожала плечом «Ну да, называет. Я всегда думала, что он так надо мной смеется. У него скверный характер, если честно». «То есть ты его слышишь? Слышишь, что он говорит, когда ты им управляешь?» «Ну да, конечно. Он любит давать советы». «А Тучку слышишь?» «Она не особо разговорчивая, но иногда матерится. Чаще всего в адрес твоего демона. Он вызывает у нее неконтролируемый поток ругани». Я слушал Мидери и не мог поверить ушам. «А почему ты никогда не говорила, что ты сильный друид?» Она готова была рассмеяться мне в лицо. ты «Да какой же сильный! Мне все вечно говорят, что я слабая полукровка, дочь варвара. Лидия постоянно хвалила Джанка, а я... Ты сильная. Очень сильная. Другая бы с демоном вообще не справилась. Ты приручила тунтурийского волка, Мидери. до да меня только сейчас дошло, насколько это важно. У Йоны при твоем измерении даже дистиллятор силы сломался. хи хи Хи что? Она занервничала под моим пристальным взглядом, и зачем ты еще раз вытерла руки о фартук? Я же... Ну, только ты сможешь вывести из меня фагнум, потому что у тебя высокий потенциал. Не знаю, почему в академии тебе установили потолок в 3000 но они наврали. Возможно, это элитарий Бронислава Паук постаралась. Она любит принижать силу студентов, а ты еще и дочь варвара. Девушка, конечно, мне не поверила, но все же подошла ближе и еще раз вгляделась в мои красные зрачки. М -м, «Думаешь, у меня получится?» «Я, конечно, не Йона, и если бы Джанка была жива, она бы сразу тебя вылечила!» Я взял ее за плечи. «Просто попробуй!» Она закусила губу, на ее щеках заиграл румянец. М -м, «Хорошо, дай мне минутку. Жди тут!» Она выбежала из теплицы, окрыленная на подвиги. Я терпеливо дождался ее среди кустов и цветов. Девушка вернулась с подносом в руках, на котором возвышалась чашка с горячим отваром. «Попробуй это», — Мидори подала мне чашку. «Это отвар из листьев пихтового куста, серебряной душицы и ягод фугуса». Как бы я не доверял Мидори, но после напитка Йона мне уже ничего в себя заливать не хотелось. Хватило прошлого раза. «Это просто отвар, Кирилл, попробуй хотя бы». Я все же взял чашку и принюхался к напитку. Пахло приятно и даже не внушало опасений. Вроде бы. «А что это на самом деле?» Мидери закатила глаза. «Думаешь, я хочу тебя отравить после того, как ты вернул мне отца? Да я в лепешку расшибусь, чтобы тебя вылечить, уж поверь!» Я вздохнул. «Ладно, хуже уже точно не будет». В пару глотков я выпил весь отвар, ощущая кисло-сладкий вкус на языке и уставился на Мидери. «Ну вот, молодец!» — улыбнулась она, затем прикрыла глаза и начала читать заговор. Я его сразу узнал. Это был заговор на призыв природных сил, который я сам использовал, чтобы влиять на своего пространственного волка. Только в случае с Мидери все выглядело немного иначе. Пока она призывала силы, вокруг ее рук и ног росли и плелись полупрозрачные ветви, такого я раньше не видел. Даже на голове у девушки появился венец друида из ветвей. А демон-то оказался прав, назвав ее чародейкой. Но и это было не все. Ветви начали покрывать все вокруг. Стены теплицы, потолки, пол, лейки, ведра, горшки с растениями. но ну, а потом перекинулись на меня самого. Оплели ноги до самых колен. Скованности я не ощущал, только видел ветви, чувствовал прикосновение тепла и приятный запах свежей листвы. Когда Мидри перестала читать заговор, ветви исчезли. Она открыла глаза и тихо сказала. «А теперь беги, потому что...» Она не успела даже фразу закончить, как мне снова скрутило живот. Волна тошноты поднялась резко, как цунами. Я прижал ладонь к рту и рванул из теплицы, уронив за собой пару горшков с отростками. И снова меня вывернуло, причем еще сильнее, чем в первый раз, прямо в одну из пустых клумб рядом с теплицей. Ну, «Спасибо вам, девочки, так и до могилы недалеко». Слезы лились из глаз, пока меня выворачивало снова и снова. Наконец, когда мой несчастный организм успокоился, я выдохнул, вытер лицо и замер, склонившись над клумбой. Прямо на моих глазах в землю впитывалась красная маслянистая жидкость. Она мерцала, переливалась и постепенно уходила в почву а та сразу же покрывалась чернотой, будто истлевала от яда и испускала едкий розовый дымок. Фагнум. Это был гребаный фагнум, да! Твою мать! Я не мог поверить глазам. То, что не удалось легендарной йони и талантливой Джанка, совершила Мидери Арада, девушка, вечно остающаяся в тени более сильных магов. «А теперь зайди обратно в теплицу, чтобы тебя не увидели, и выпей воды», послышался ее голос за спиной. «У тебя наверняка обезвоживание». Я обернулся. Она держала стакан с водой и с интересом меня разглядывала. «Ну вот, теперь похож на человека, а не на красноглазое чучело». «Серьезно?» Когда я вернулся в теплицу, Мидари достала из кармана фартука маленькое зеркальце и сунула к моему лицу. Я уставился на себя, и от облегчения все внутри заликовало. «Господи, храни друидов и демона!» В отражении обычные зрачки, без признаков фагнума, все чисто, будто ничего не было. «Мидари, черт возьми, ты настоящая чародейка!» Я не сдержался и обнял ее, приподняв и закружив над землей. «Спасибо, спасибо!» «А что это был за отвар?» Девушка покраснела, но с гордостью сообщила. Это зелье, которое я готовила для папы. Оно не сработало, зато папу сильно вырвало. Я посчитала, что можно и с тобой попробовать. Зелье только для тех, у кого нет знамения. Ну и заодно призвала природные силы. Ты сказал, что получится, и... Получилось. Ты великолепна! Я забрал у него стакан с водой и поинтересовался с улыбкой. А у тебя нет зелья, избавляющего от проблем после свадьбы? Мидари засмеялась. «Могу сделать зелье, которое окрасит твою кожу в зеленый цвет. Тогда никто не пойдет за тебя замуж, и никаких проблем». Она захохотала так заливисто, что я тоже не выдержал. Закрывшись в теплице среди зелени, ядовитых ягод и цветов, мы смеялись, как два чокнутых друида. А ведь Мидари Арада оказалась не так проста, какой казалось на первый взгляд. Только предстояло еще разобраться, откуда в ней столько силы. За день до свадьбы у меня была назначена встреча с Акулиной. Я специально освободил время, чтобы обсудить с ней последние детали, и когда она наконец явилась, то я снова ощутил ее напряжение. Мой следопыт тут же взбрыкнул внутри, но был сразу подавлен. Очень не вовремя вспомнились слова демона. «Ну, знаешь, как бывает, да? Когда какой-нибудь орган вдруг начинает жить своей жизнью, он вроде бы сам по себе, а ты сам по себе, но порой...» «Твои глаза!» — Акулина замерла у порога. «Ты избавился от фагнума?» «Это было... сложно». Девушка довольно улыбнулась и прошла к столу. «Вот», — она положила передо мной стопку листков, «это окончательный список всех приглашенных. Ты их уже просматривал, но появились новые лица. В итоге 2000 человек. Никто до сих пор не знает, за кого я выхожу замуж, и это событие журналисты преподносят как свадьбу века». «Я взял бумаги». Повещанию передают, что это самое загадочное событие стокняжья, грандиозное мероприятие, весь мир содрогнется и все такое. Да уж, журналисты ждут горяченького, как, впрочем, и все остальные. Будут главы всех пятидесяти почтенных домов, а также представители их семей, гости из всех восьми империй, высокопоставленные чины и их жены. Ну и, конечно... Она ткнула в первую фамилию. Император Борислав Искацин. Его пригласил лично отец, тот сказал, что, возможно, прибудет ненадолго. Я быстро просмотрел несколько первых листов со списком. Самые-самые сливки. Кроме самого императора, тут были и три его сына с женами, и дочери с мужьями. Увидев одну из новых фамилий, я посмотрел на Акулину. Бажен Орлов тоже будет? Да, его выпустили из бутона на днях. Он лишился статуса, но вернул свободу и, конечно, был приглашен на свадьбу по всем правилам высшего общества. Он муж одной из двух дочерей императора. Считается, что Орлов теперь чист перед обществом, так как отбыл весь срок наказания за попытку причинения вреда на турнире. «Покушение на убийство теперь так называется?» Я нахмурился. «Искать справедливости тут вряд ли получится. Орлов ведь никого по факту не убил, а только пытался». Сначала Фуми Галей, потом меня. Я продолжил изучать фамилии из списка. Военные дома, духовные дома, торговые дома. Все триста их руководителей. Был в списке и Николай Ланн с женой и сыновьями, Гедеоном и Яковом. И Оракул Устин Хакан, как же без главного Оракула Стокняжья. И его заместитель Елизар Саргон, чему я был очень рад. Должен был прибыть и ректор Бессмертнов, и преподаватели Академии. Ириума и, Мото, и отец Платона Саблина из военного дома Таванского княжества, и глава дома Паули из Рийского княжества вместе с дочерями, одной из которых была недосягаемая богиня Мичи Улья. Возможно, он даже рискнет пригласить ее на танец. Кроме этого, свадьбу планировали посетить представители соседних государств Валафима, Римона и Горного Азая, а также родственники Королевского дома Островной Империи Каталина и воздушные маги из Исфатору. Это действительно была грандиозная свадьба. Я отложил листки, чтобы потом изучить более тщательно, затем устало откинулся на кресле, но тут поймал на себе лукавый взгляд Акулины. «А ты танцевать умеешь, Кирилл Миронович?» «Ну...» Я замялся и потер лоб. Немного, только если... Она даже ответить мне не дала. Подошла и протянула руку. «Пора бы научиться. На нас будут смотреть тысячи глаз». Акулина вытащила меня на середину кабинета. «Это же просто танец, Кирилл. Ну давай хотя бы порепетируем. У элиты не должно оставаться сомнений в твоем королевском происхождении». «Да, с королевским происхождением она сильно погорячилась». «Галей сказал мне насчет твоего активного резерва», — сразу пояснила Акулина, увидев сомнение на моем лице. «С резервом в двадцать тысяч ты можешь считаться самым сильным магом в мире, а значит и происхождение у тебя непростое». Я не стал это обсуждать. Взял девушку за талию и притянул к себе. От ее взгляда по телу пронеслись мурашки, следопыт снова забастовал внутри — Чтобы отвлечься, я закружил девушку в вальсе. Это единственный танец, которому мне удалось научиться в кадетском корпусе в том мире. Правда, практики не имелось, поэтому я чуть не оттоптал Акулине ноги. «Даже слон двигается изящней», — она рассмеялась. «Кажется, мне уже такое говорили. И совсем недавно». вся это нехило смущало. «Давай я покажу, как надо», — Акулина взяла меня за обе руки. У нас в то княжье свадебный танец совсем другой, спокойный и медленный. Мы танцевали не меньше часа. Следопыт во мне ликовал рвался наружу от близости акулины, но я успевал его давить, как умел, а в голове все время слышал ехидный смех демона. В итоге мне удалось даже немного забыть о проблемах. Впервые за последнюю неделю я ощутил полное спокойствие. Мы танцевали целомудренно, Чисто подружески, но настолько увлеченно, будто ничего вокруг не существовало. Акулина улыбалась и позволяла управлять собой, послушно шла со мной шаг за шагом, и мы двигались все быстрее. Девушка в синей военной форме с длинной белокурой косой окружилась со мной по кабинету. Ее зрачки постоянно меняли форму, а иногда она была готова обратиться в следопыта, но тоже держалась. Наконец остановившись и тяжело дыша, мы уставились друг на друга а потом вспомнили, что ждет нас уже завтра. «Это будет опасный день, Кирилл», — улыбка Акулины померкла. «Смертельно опасный». Я убрал с ее лба растрепавшуюся челку. Все будет хорошо. Ничего хорошего никто из нас не ждал. Мы оба знали, что это действительно будет смертельно опасный день. После того, как Акулина ушла, в мой кабинет сразу же явился Митчи. И не просто так, а с бочонком яномарского вина. «Мой голос разума говорит мне, что ты не собираешься следовать традиции», заявил он, обняв бочонок. «А как же, мальчишник, хочешь лишить меня знатной пьянки?» Я покосился на бочонок, потом на улыбающийся рожу Мичи, потом снова на бочонок. «Посмотрите-ка на этого засранца, он еще и сомневается!» Мичи закатил глаза. «Напиться! Отличная же идея, разве нет?» «А пить мы будем вдвоем?» Усмехнувшись, уточнил я. «Это вообще не вопрос!» Меч развернулся и распахнул дверь ногой. «А заходим, парни! Клиент готов!» Через пару секунд в кабинет валились остальные. Саблин, Котов, в Горцев, Грич, Гамзо. А если иначе, то Сабля, Кот, Зверь, Глыба и Алхимик. Они притащили три ящика пива, целый арсенал бутылок. Сейчас между нами не было иерархии, и никаких «Кирилл Миронович свой адрес я уже не слышал». Парни будто забыли, кто я такой и на ком собираюсь жениться уже завтра. «Кирюха, лови!» – Саблин перекинул мне бутылку с пивом. Все расположились кто где. А ведь я уже забыл, как это – просто сидеть с друзьями. Нет, никто не хохотал в голос и не балагурил. Еще была свежа трагедия с Джанка, но это было настолько теплый вечер, что никто не вспомнил о грустном. Последний раз мы так душевно отдыхали, когда закончился турнир. Его все и вспоминали, а еще говорили об учебе в академии, и о преподавателях, о легендарном поединке Саблина и Левы, о его деревянных мечах и рычании, об оружии и девушках. «А Сабли собирается нашей Сидоре предложение делать?» – сдал Саблина Котов. «Может, хоть она сделает из него человека?» «Еще рано делать из меня человека», – засмущался Саблин. «Мне сначала надо положение в обществе добиться, денег заработать. Уже потом...» Косидоре соваться. «Это, — говорит, — сын главы военного дома Таванского княжества, — усмехнулся Егор Глыба. — Вообще, ты к ней не совался, разве? А кто тогда целовался за углом полигона, как будто в последний раз? — Ладно, поймали засранцы, — сдался тот. — У меня на нее планы, только ей не проговоритесь. — Поверь, дружище, у нее в книжечке уже расписано, сколько у вас детей будет, какого пола и куда они пойдут учиться. — рассмеялся Грич. «Зато кот у нас в пролёте», — не унимался Глыба. «Госпожа Бородинская котиком его только называет. А этого, знаете ли, для удовольствия маловато». «Эй!» — злой Котов двинул Глыбу плечом. «Ты достал уже!» «Вы мелко плаваете, бледнолицые салаги!» Митча откинулся в кресле и сложил руки у груди. «Я вот замахнулся сразу на богиню!» «Ну да, брат», — котов «Там такие формы, м, м божественные «А я тоже кое -то с кем встречаюсь», — вдруг объявил Лёва. Все смолкли и ошалело уставились на него, в том числе и я. «Это божественный врач из нашего госпиталя», — веско добавил он. «Помните целительницу, которую Кирилл похитил на турнире, чтобы меня вылечить?» «Это та рыженькая», — вспомнил Глыба. «Она ничего, одобряю». «Ее зовут Степана. Она даже не сразу меня узнала, сказала, что я сильно изменился, ну, в смысле, похудел, а еще р, р, р выговариваю интересно а Акулина Андреевна устроила себе девишник вдруг задумался Саблин. «Не представляю ее в компании подружек», — заметил Котов. «Если честно, я тоже не представлял ее в такой компании. У нее и подруг-то не имелось». Она скорее отметит прощание с девичеством в одиночестве, так надежней. Я слушал болтовню парней и просто пил пиво прямо из бутылки, откинувшись в кресле. Мне хотелось, чтобы тут были и галей, но учитель отправился в академию еще с утра. Сказал, что появится уже на свадьбе. До нее оставалось всего 12 часов. Но я ощущал странное спокойствие, хотя понимал, что завтра со мной может случиться все что угодно. Вообще все. От ареста до смерти. Этот день, наконец, настал. Неотвратимо наступило утро, неотвратимо поднялось солнце, и стрелка часов неотвратимо подвела к тому времени, когда нужно было отправляться в центральный храм Бартла на венчание. Странное было чувство. Понимая, что эта свадьба не совсем настоящая, я все равно ощущал смутное волнение. Каких-то два года назад я впервые увидел Акулину Снегову, а сейчас она доверяет мне свою судьбу. Береги любимых и уважай чужую судьбу. Всегда уважай чужую судьбу, чья бы она ни была. Так говорил мне отец когда-то давно. Кажется, теперь я понимаю, что он хотел этим сказать. В комнату валился Мичи. «Да ты красавчик!» Он с восторгом оглядел мой костюм. «Акула в обморок упадет от счастья!» На нем был фраг а вот на мне серый парадный мундир моего клана с командирскими знаками отличия и гербами с волком, строгая фуражка, меч в узорчатых ножнах, белые перчатки и синяя лента через плечо. Когда мать увидела меня в таком виде, она даже прослезилась. Хорошо, что сейчас она была уже в верхолете, а не ревела тут на навзрыд. «Готов, старик?» – спросил Митчи, хлопнув меня по плечу. Я кивнул и вместе с ним вышел из комнаты. Мечехе Гевара был одним из двух моих свидетелей, вторым стал Фумигалей, но он должен был появиться уже в храме. Усевшись в верхолёт в окружении самых верных своих людей, я дал команду взлетать.